Алтай, Урал. Спустя годы я понял, в чем была тайна деда Григория. Он был очень высокого роста, и если бы не болезнь, то выглядел бы богатырем. Согласно некоторым преданиям, на земле до сих пор живут потомки титанов, о которых говорится в древнегреческих мифах. И действительно, некоторые люди проявляют черты титанов и сегодня. и во внешнем виде, и в характере. В моем деде чувствовались большая сила и глубокая мудрость, и сын его, дядя Ваня, пошел в отца. Много позже, через пятьдесят лет, я узнал о своих корнях некоторые очень важные вещи. Уже в зрелом возрасте я оказался в уральской деревне под Екатеринбургом, в доме друзей, И вот среди ночи я проснулся от сильной боли в коленях, особенно сильно болела левое колено. К этому времени я уже многое понимал и не допускал сильных болей. А тут даже проснулся. Задаю вопрос миру и выхожу на свой род. Ко мне приходит ответ, что здесь, в этих краях, в этой деревне когда-то жили мои предки. и не просто в этой деревне, но в этом самом доме. Точнее, на том месте, где стоял дом, в котором я ночевал. В восемнадцатом веке жили мои предки по линии деда Григория. Как же все в жизни взаимосвязано. Поэтому мой дядя Ваня никак не мог жениться у себя на Алтае, а за ним приехала женщина с Урала и увезла с собой именно в эти края. Снова и снова убеждаюсь в том, что в жизни нет ничего случайного. Оказывается, здесь, на Урале, корни моего деда, приехавшего сюда, чтобы решить задачу рода, уходящую вглубь истории, самые истоки цивилизации. И у деда Григория были проблемы с ногами. И Ивану в молодости машина переехала ноги, что тоже связано с проблемой рода, с его корнями. Только могучее здоровье помогло дяде преодолеть последствия травмы и не остаться инвалидом. А когда и я оказался здесь, мои колени начали сигнализировать, что еще не все понят мною в этой истории, что задача рода осталась нерешенной. снова урал остаток ночи я потратил на то, чтобы выяснить до конца историю своего рода и понять древнюю задачу и по мере того, как я все глубже и глубже осознавал ее, боль постепенно уходила и к утру от нее не осталось и следа проблема с ногами, как правило, связанна с тем, что человек или его род «Идет по жизни не туда. В нашем случае это говорило о том, что большой потенциал рода использовался не по назначению. И я стал смотреть дальше. Какие же задачи стояли перед моим родом? Почему женщине из уральской деревни нужно было ехать на Алтай, чтобы найти себе мужа? Когда задаешь четкие вопросы, Ты получаешь такие не менее четкие ответы. До утра было время. Корни рода привели к той девочке, которую описал в сказе ключ земли Божов. Есть, сказывают, в земле камень оденец Другого такого нет. Не то, что по нашим землям. И у других народов Никто такого камня не нахаживал, а слух про него везде идет. Ну, все таки этот камешек в нашей земле. Это уж старики дознались. Неизвестно только в котором месте, да это по делу и ни к чему, потому этот камешек сам в руки придет, кому надо. В том и особенка. Через девчонку одну про это узнали. Есть, дескать, камень ключ земли. До времени его никому не добыть ни простому, ни терпеливому, ни удалому, ни счастливому. А вот когда народ по правильному пути за своей долей пойдет, тогда тому, который передом идет и народу путь кажет, этот ключ земли сам в руки дастся. Когда все богатства земли откроются и полная перемена жизни будет, на то надейтесь. Вот задача рода найти ключ земли и помочь земле. О ней не догадывался дед Григорий, не понял ее и дядя Иван. Поэтому они не смогли ее решить, да и время видно не пришло. Приехал Иван на Урал, И построили они с Уралочкой обычную, как у всех жизнь, а здесь нужны были другой силы любовь и другая жизнь. И пошел он путем страданий, и болезни на него навалились, и уже от богатырской силы мало что осталось. Когда человек не решает задачу своей жизни, ему живется очень тяжко. И вот спустя много лет теперь уже в мою жизнь вошла Уралочка, И открылась любовь сильная, и я оказался в этих краях. И уже передо мной обозначилась родовая задача. Вот так интересно разворачиваются события в жизни. Осознание мною задачи рода произошло спустя полвека жизненного пути. И эти пятьдесят лет вместили в себя столько всего, столько натворил. Столько накуролесел, чтобы выйти в конце концов на свою дорогу. Вначале тоже пошел по пути страданий, но в какой-то момент, когда оказался на краю жизни, выдернул себя из круга обыденности, вышел и увидел путь и пошел по нему. И вот я на Урале в тех самых местах пришло глубокое осознание и той прежней моей жизни, в которой я встречался с девушкой, помнившей о ключе земли. Она сбежала с прииска, ее подобрали добрые люди, которые и жили в этом доме. Так она у них и осталась. А меня в то время в другой жизни гнали по этапу по сибирскому тракту, который сейчас проходит через эту деревню. Вот как все оказалось связано. Когда мне все это открылось, я позвонил и разбудил Олю. Вместе мы еще глубже увидели все это переплетение нитей судьбы. А днем состоялась неожиданная встреча, на которой мне подарили очень интересный камень. И я понял, что время пришло. Время Когда все богатства земли откроются и полная перемена жизни будет, перед каждым человеком открывается высокий и значимый путь перед каждым. Я в этом убежден. Но очень немногие осознают это. Пройдя по пути обычного человека, я своим примером показываю, что любой из нас при желании, конечно, может найти себя в этой жизни. На земле нет маленьких людей. Каждый человек это огромная мощь, способная решать самые сложные задачи. Только большинство людей растрачивают свою мощь на всякую ерунду, на приземленные мысли, мелкие цели и дела. Многие начинали жизнь Имея гораздо более лучшие условия, чем я: благополучные семьи, прекрасное образование, возможность путешествий, общение с великими людьми, но чаще всего они не использовали эти возможности. Смотришь на человека, он несет в себе огромный потенциал, а живет совсем серенько, Так что ему не суждено оставить на земле свой след.